и отвратительного, жестокого, порой в дымину пьяного убийцу. Как же благодарить судьбу за то, что она допускает такое? «Да, Паша, тут с благодарностью, пожалуй, не выйдет». «Выйдет!» – убежденно ответил он. «Твоя задача – научиться находить повод для благодарности во всем без исключения. Это трудно. На это могут уйти не то что месяцы, годы, но научиться можно». А дальше Дюжин взглянул на часы и поднялся. На сегодня все, Настюша. Итак, я на тебя целый ворох информации вывалил. Боюсь, ты и его-то не одолеешь. Нельзя перекармливать. Ты освой то, что я тебе рассказал. Обдумай как следует, а в следующий раз еще поговорим». След за Павлом Настя доковыляла до входной двери. По дому она уже пыталась ходить без палки, и хотя было больно, но получалось иногда очень даже неплохо. «А когда ты приедешь?» — как-то совсем по-детски спросила она. «Не знаю, может быть, в субботу. Я же не могу без конца отпрашиваться у Ивана. Он тебя, конечно, нежно любит и к тебе отпускает без вопросов, но совесть тоже иметь надо. Работай, Настюша, трудись». А когда убедишься, что нога как-то очень быстро перестает болеть, мы вернемся к разговору о том, во что ты веришь, а во что не веришь. Она еще долго стояла на пороге, кутаясь в куртку, и глядела в ту сторону, куда уехала машина-дюжина. Вспомнила, что хотела спросить его о законе трех отрицаний, но так и не спросила, забыла. «Почему не делай и не говори? Ей более или менее понятно». «Ну вот почему не думай? От мысли-то какой вред?» До встречи с Валерием Риттером дело так и не дошло. То есть Сергей Зарубин действительно собирался созвониться с ним и встретиться, но тут как раз позвонила сама Волкова. «Сережа», — она говорила мягко и очень по-домашнему, — «мне кажется, нам с вами нужно встретиться». Мне стало известно, что вы пытаетесь выяснить, где мы с Антоном были в понедельник, накануне убийства Юли. Мне не хотелось вам говорить, я признаю, что скрывала это от вас. Но поскольку вы начали теребить маму, отчима и сестру, я поняла, что должна признаться. Это все в сущности чепуха, просто история не совсем красивая, и мне неловко было о ней говорить». Так, она придумала какую-то каверзу. Зарубин был в этом совершенно уверен. Она придумала какое-то вранье, которое сейчас попытается ему впалить. Ну что ж, послушаем. Конечно, Анита Станиславовна с демонстративной готовностью откликнулся он. Когда и где? Я сейчас у Антона пробуду здесь до завтра. Домой не поеду. Если хотите, можете приехать сюда. Естественно, он хотел. Сергей бросил все дела и помчался... Кричевцу. Ему не терпелось выслушать ложь Волковой. Но его ждало разочарование, жуткое, глубокое, бездонное, как пропасть из ночного кошмара. Антон Кричевец не был в понедельник на юбилее режиссера Островского, потому что его вообще не было в Москве. Его не было в стране, он выезжал на один день за границу в Турцию. Улетел в понедельник утром, вернулся во вторник после обеда. Вот билеты в оба конца, вот загранпаспорт со штампами российского и турецкого пограничного контроля. А без Антона они те на юбилей делать нечего, они друг без друга на такие мероприятия не ходят. Собственно, ее лично никто и не приглашал, приглашали Антона, а ее как приложение, как его даму, почти жену. Вот так причина, по которой Антон Кричевец должен был так срочно слетать в Турцию, была действительно не из самых благородных. Ну уж, какая есть. Главное, она была. И все документы, подтверждающие его отсутствие в Москве, налицо. Подвело чутье Серегу Зарубина. Ну что ж, бывает».